Глава двадцать седьмая Они все же потеряли одну повозку. Колесница, в которой ехали Аскел и Сядзы, так и не прибыла к следующему яму. Когда все сроки вышли, дальше отправились без них. Бацецек торопил. Виктор тоже не видел смысла задерживаться. Что ж, о пропавшем китайце никто особенно не горевал, да и отсутствие викинга, который так ни с кем и не сблизился, пережить будет несложно. Но все же интересно, что с ними стало? Сожрала ли их птица переносцев, или захватила в плен и унесла к своим тотемам, или их растерзали ворны, или другие твари, или аскелуицы дзы удалось спасти. А может, они воспользовались случаем, сбежали от ордынцев, да отправились дальше своей дорогой или разными дорогами. Действительно, какое им дело до чужого хана и далёкого сибирского княжества? Такое бывает, когда люди пропадают без вести, начинаешь теряться в догадках об их судьбе. Только кому от этого легче? Правильно? Никому. Виктор прогнал ненужные мысли. Местность менялась: на севере, а потом и на северо-востоке замаячили предгорья, гонцы объезжали уральских хребет. Необъятные степные просторы, в которых глазу зацепиться ни за что закончились. Всё чаще начали встречаться небольшие просматривающиеся насквозь рощицы, потом пошло сплошное редколесье, потом лес стал гуще. Ордынская дорога тянулась между деревьями. все больше напоминая торговые тракты Великого княжества Сибирского, только пошире и не столь разбитые. Вскоре Виктор начал узнавать места, а когда подъехали к очередному яму... Да ведь это же... Виктор не поверил своим глазам. Это же Приуральск! «Ядрен батон, едить винтить!» раздался с соседней повозки голос Костоправа. «Что за дела, вашу мамашу?» Очередная ордынская дорожная застава была построена на месте приграничного города-крепости Сибирского княжества. Вернее, бывшего города. В последний раз Виктор видел Нижний Приуральск после набега котловых дикарей-мутантов, сожженным и разрушенным. Зеленокожие воины Яппы уничтожили город и его жителей, а ордынцы, выходят, поставили на пепелище свою заставу и проложили дорогу для гонцов. Но кто им позволил хозяйничать на территории княжества? «Князь Игорь», – невозмутимо ответил на вопрос Виктора Боцицек. «У великого хана договор с князем». Удо хан протянул ямскую дорогу и соединил ею ваши торговые тракты. Теперь этим путём пользуются и ваши купцы, и наши гонцы. На ямах несут службу воины хана, там построены караван-сараи. Мы содержим и охраняем дорогу. Это выгодно и хану, и князю. Виктор только покачал головой. Многое оказывается изменилось за время их отсутствия. Орда и княжество сблизились еще больше. Плохо это или хорошо? Как знать. По крайней мере, князю Игорю Сибирскому теперь не нужно беспокоиться из-за набегов мутантов на Нижнем Урале, да и южные границы княжества, по которым проходит Ямская дорога, находятся под присмотром ордынцев, и для торговли явная выгода. Следовало признать, ордынская дорога содержалась на должном уровне. Не так хорошо, как у инквизиторов, но всё же намного лучше, чем старые разбитые, ухабистые и тряские купеческие тракты сибирского княжества. До «Да войны у вас здесь тоже проходила большая дорога из железа, объяснил Баццек. Железная дорога? уточнил Виктор. В основании нового тракта действительно порой угадывались остатки железнодорожной насыпи. Да, железная от Урала и через всю Сибирь. После войны вы использовали лишь отдельные её участки, а мы проложили по ней свой путь в обход котлов. Сейчас по этой дороге концам до Ханской ставки добираться быстрее, проще и безопаснее. Поэтому до Байкала проедем через ваше княжество. Ямская дорога, проходившая по сибирской территории, оказалась довольно оживлённой. Постоялые дворы или, как их называли ордынцы, караван-сараи при заставах не пустовали. Да и на самой дороге путники встречались частенько. То ордынские всадники, то дружины князя, то сибирские купеческие обозы, то торговые караваны из южных земель. Но ханским гонцам всегда находилось место и на яме, и на дороге. И всё же проблемы у них возникли. Это произошло аккурат между двумя ямскими заставами. Ганцовым колесницам перегородили путь две запряжённые быканями большие неповоротливые повозки с огромными бочками. Повозки сцепились колёсами. Колёса сломались и слетели со осей. Одна повозка перекосилась, воткнувшись осью в землю. Вторая вовсе опрокинулась, причём очень неудачно легла поперёк дороги. Объехать бочковозы не было никакой возможности. По обочинам стоял такой густой лес, что даже вездеходные ганцовые колесницы не пройдут. Колесницы остановились. Осторожный баццек велел приготовиться к бою. Ордынец опасался засады, но, честно сказать, на засаду неожиданное препятствие походило меньше всего. Вокруг повозок с бочками возились мужики-возничие и вооружённая охрана, княжеские дружинники. В стороне стояли оседланные верховые быкани. На ханских гонцов ни те ни другие внимания не обратили. Люди пытались растащить повозки, но пока без особого успеха. Костенька, глянь по сторонам. На всякий случай попросил Виктор. В лесу никто не прячется. Девушка осмотрела чищобу за обочиной, покачала головой. Никого нет. Выходит, и правда не засада. «Пропустите!» Потребовал Бацецег, прильнув к пулемету. «Мы гонцы великого хана!» «А мы снабженцы великого князя!» Отмахнулись от него. «Не видишь, застряли! Не ори под руку!» Видимо, такой ответ Бацецега не устроил. Ордынец начал закипать. Мы! снова закричал он. Ганцы великого! Да слышали, слышали уже. Из заповозок вышел дружинник в блестящих доспехах, в высоком островерхом шлеме и красном плаще, отороченном мехом соболика. Судя по всему, красноплачный возглавлял небольшое обоз. Чем орать без толку, лучше бы телеги растащить помогли и дорога освободиться. Баццек хмуро смотрел на дружинника в плаще и от пулемёта не отцеплялся. На-на-на Предостерегающий поднял руку красноплачный. Шмалять только не вздумайте. У нас в бочках горючка для князя. Польнёте они на роком будет пожар. Потом долго здесь не проедете. Баццэцк досадно сплюнул и неохотя взял руки с пулемёта. Васька, ты что ли? Вдруг улыбнулась змейка, смотревшаяся в лицо красноплачного. Змейка! Обрадовался тот. Разцепив страхующие ремни, стрелец с бабы выскочила из колесницы и подбежала к дружиннику. Приветственно хлопнуло по наплечнику. Дружинник ответил тем же. У Виктора окончательно отлегло от сердца. Знакомые. Точно не засада. Змейка и обозный командир что-то негромко обсуждали. Змейка показывала на ордынские колесницы, красноплачные на бочке в повозках. Наконец, стрелец Баба вернулась. "Кто такие?" спросил Баццек. "Княжеский обоз, везёт топливо для уральских гарнизонов". А бозом командует Васька, сотник князя. Я его знаю. Свои люди, можно не опасаться. Что случилось? поинтересовался Виктор. Да ничего особенного. Возницы перепили на постоялом дворе, вот повозки и зацепились. О, великое небо тенги, вздохнул Баццэк. Вы, у русы, всегда были дорожные дураки, даже там, где наш великий хан навод для вас порядок наладил, сообщение. Поставил я ямы и построил новый удобный тракт, вы всё портите и устраиваете бардак. Почему две ваши повозки не могут разъехаться там, где спокойно проходят наши обозы и проезжают наши гонцы? Почему вам не хватает места даже на широкой ханской дороге? Васька просит помочь, перебила змейкардынца. Чем? хмуро спросил баццэк. Растащить повозки колесницами, быкани не справляются. Ганцовые колесницы нужны не для того, чтобы растаскивать заторы на дорогах. Само собой, вмешался Виктор. Но если не растащим, не проедем. А горючку слить не пробовали? Поморщился Баццек. Повозки станут легче. Нельзя, покачала головой Змейка. Княжий добро, ты бы стал сливать ханское топливо? Бацецек распорядился прицепить все три колесницы к краю лежащего на боку бочковоза. Туда же возницы впрягли тягловых быканей обозников. Если бы совместными усилиями удалось сдвинуть лежащую поперек дороги повозку от обочины, гонцовые колесницы смогли бы продолжить путь. А большего сейчас и не нужно. В колесницах остались только водители. Прочие гонцы отошли к обочине. Змейка снова о чем-то трепалась с Васькой Сотником в сторонке. «Наверное, вы спрашивает последние новости», – решил Виктор. Костаправ ревниво поглядывал в сторону стрелец бабы. Вместе взяли, приказал Баццек. Три гонцовые колесницы одновременно дёрнулись с места. Звякнули цепи, связывавшие их с бочковазом. Широкие колёса, пробуксовывая, подняли пыльный веер. Но вместе взять, как приказал Баццек, не удалось. Неродивые или, может, просто пьяные возницы упустили момент, а потом, спохватившись, принялись яростно нахлёстывать быканей, не столько панукая, сколько пугая животных. Те потянулись совсем в другую сторону, ревели моторы, орали возницы, хрипели быкани, а прокинутая повозка так и не сдвинулась с места. Васька Сотник только посмеивался и качал головой, как будто было тут что-то смешное. "Вы что творите, идите, оглоблю вам задницу", разорялся костоправ. Не позорьте, блядь, сибиряков перед степняками. Назад, расверепел бацацек. Я сам! Ордынец шуганул оплашавших возниц так, что те поспешили укрыться за бычковозом и княжескими дружинниками. Кочевник схватил чей-то брошенный кнуцу весистым шлепком на конце и направил быка не в нужную сторону. Вы, русые, не умеете ни скотиной управлять, ни ездить по дорогам. Бедный, бедный ваш князь. Теперь, когда и колесницы, и быкани потянули бочкавоз в одном направлении, начало получаться. Перевёрнутая повозка медленно-медленно поползла по земле, а потом всё внимание концов было сосредоточено на шуме, рёве и тягловой работе. И Виктор лишь краем глаза уловил подозрительное движение. Повернулся. Да что за дружиники и обозная обслуга вытаскивали из-под одежд и натягивали на рожи то ли маски, то ли защитные повязки, закрывая нос и рот? Зачем? В странной маске-повязке был уже и Васька Сотник, и даже Змейка прижимала к лицу полученный от Сотника трепичный намордник, а пара возниц, тоже в масках на рожах и с топорами в руках, и на этот раз вполне себе, кстати, ловкие и расторопные, в два удара сбили крышки с бочек. Из наклонившегося и опрокинутого бочкавоза, прямо на ганцов и ганцовые колесницы, волной хлынула нет, никакое это было не топливо, какая-то тёмная вонючая жидкость. Впрочем, уже и не совсем жидкость. Едва соприкоснувшись с воздухом, жижа вскипела, взбурлила, дорогу заволокли клубы удушливого белого пара, смешавшегося с выхлопами буксующих колесниц. Засада? Неужели всё-таки засада? А белый пар Ваське Сотника, как чёрный дым инквизиторов. Увы, понимание пришло слишком поздно. Виктор непроизвольно вдохнул, и сознание плывёт. Жутко, невыносимо хочется спать. Ноги подгибаются, мышцы превращаются в студень. Язык еле ворочается. «Мать-то да, нет!» Словно сквозь вату донесся голос костоправа. Что-то успели покричать ордынцы, кто-то успел схватиться за оружие. Кажется, кто-то даже успел выстрелить. Впрочем, в этом Виктор уже не был уверен, это могла стучать кровь в ушах. Одна из трех гонцовых колесниц дернулась в сторону и перевернулась на обочине. А потом за мягкой белой пеленой вообще ничего не стало видно, и из пелены пришло небытие – Так похожая на смерть, навалился и подмял под себя сон, такой крепкий, что казался вечным. Виктору почудилось, будто он тонет в пузырящемся молоке.